Я остолбенел от счастья. Мы одновременно поднялись и обменялись рукопожатием. Ватка у него была железная. Я взглянул на часы. Мы слишком долго стоим, тут надо отъезжать, чтобы не привлекать внимания. Надо ехать. Следующая, конечное. Прошу вас. Выходите не мешка и сразу идите в служебную дверь, заприте ее за собой. Я вернусь, едва только избавлюсь от фургона и буду вашим первым гостем». Как скажешь, Джим, я само послушание. Дорога была скучной, но что поделаешь. Впрочем, скучал я не сильно, меня переполняли замыслы и планы на будущее. Я, зная себе, гнал и гнал фургон, лишь однажды остановившись, чтобы сменить батареи на станции. И снова вперед, петляя окружными путями райского уголка, глядя, как медленно валится за горизонт солнца.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 Сидит полицейский Никогда не узнаю, зачем он остановился О чем хотел меня спросить Потому что Он узнал меня Занятый делами слона Я совершенно упустил из виду Что я сам тоже в розыске Что вся полиция получила Мои фотографии и приметы